Приложение 3. За что солдаты не любили офицеров и почему офицеры после февраля боялись солдат. Из воспоминаний Фомина. В январе 1915 года я был досрочно призван в армию. Не успел я прийти в себя с дороги, как фельдфебель запасного батальона, располагавшегося в Туле. Вызвал меня к себе. Захотел поближе познакомиться. Был он явно под мухой. Откуда прибыл-то? «Из Москвы». «Городской, говоришь?» — усмехнулся Фельдфебель. «А ну-ка, покажи свою городскую культуру!» «Гармонисты сюда!» — крикнул он. Я оторопел. «Что ему от меня надо?» «А ну, давай кадриль!» — приказал он, когда подошел гармонист. «Я не умею, господин Фельдфебель!» — отвечал я. «Не умеешь кадриль? Давай плясовую!» «И плясовую не умею!» «Врешь, должен уметь!» «Все должен уметь, ежели стал солдатом!» «Солдат ты или кто?» — отвечай. Неожиданно зарал он и стал наступать на меня. «Так точно, солдат. Я тебя, сукино, сына, выучу, коль не умеешь. За милую душу будешь кренделя выписывать. Играй Комаренского, приказал он гармонисту. Тот испуганно моргнул и усердно заиграл плясовую. «Ну!» — Фельдфебель опять пошел на меня. Я стоял, не шевелясь. «Никогда не плясал, господин Фельдфебель, замирая, выдел я из себя. А я приказываю тебе, понял? Пляши, и все тут». С горьким чувством обиды я стал семенить ногами, притопывать. «Под музыку, под музыку давай, да веселей!» — покрикивал Финфебель и хохотал. Недолго я пробыл в этом батальоне. В июле того же 1915 года я был включен в маршевую роту и направлен на фронт. Прибыли мы в район острова Остроленко, где в то время шли упорные бои. Не доведя до передовой позиции километров 20-30, Нас расположили в корпусном резерве, в палатках, чтобы затем пополнить нами части, заменить убитых районных солдат. В лагере этом мы пробыли с неделю, но и здесь офицеры усиленно нас муштровали. Как-то после занятий, во время обеденного перерыва, прилегли солдаты отдохнуть в палатках. Дежурный офицер по полку решил сделать обход наших палаток. Была подана команда «встать смирно». Я и другие солдаты заснули и не слыхали команды. Дежурный офицер вошел в палатку и пинком ноги стал поднимать заснувших солдат. Когда он ударил меня, я вскочил. «Смотри, если еще повторится, не поднимешься по команде, морду набью», сказал дежурный офицер и вышел. Спустя два дня командир роты, поручик Яковлев, повел нас на учебные занятия в поле. Пошел проливной дождь. «Вымокли мы до последней нитки». Когда возвращались с учения, то по проселочной дороге не только в ногу. Вообще трудно было идти. Грязь налипала на сапоги. Но офицер требовал держать ногу. Стали подходить к палаткам. Поручик Яковлев начал еще грознее покрикивать. «Ать-два! Ать-два! Ноги не слышу! Ставь тверже ногу! Ать-два! Дай ногу!» Но кроме чавканья и грязи ничего не слышно было. «Какая уж тут нога!» А офицер не унимался. «Ногу давай!» — кричал он. Как ни старались солдаты угодить офицеру Самодуру, ноги по-прежнему не было слышно. Дорога превратилась в сплошное месиво. Дождь не унимался. Усталые, мокрые, грязные, мы думали только об одном — поскорее бы под крышу, да за котелок каши приняться. Вот и лагерь. Вдруг слышим команду. Кругом марш. Мы повернули обратно, и поручик Яковлев снова и снова стал гонять нас, требуя ногу. «Буду гонять до тех пор, пока ноги не услышу» и он гонял нас, гонял с каким-то радостным остервенением. Мы окончательно выбились из сил, и когда Яковлев остановил нас, некоторые даже шатались. «Устали?» — неожиданно дружелюбно спросил он. «Сейчас отдохнете. Шагом марш!» И когда мы подошли к огромной луже, Яковлев скомандовал. «Ложись!» Несколько минут, которые мы пролежали в луже, показались нам вечностью. Вскоре в район расположения резервных частей, где находилась и наша рота, после длительных и ожесточенных боев прибыл для пополнения 130-й пехотный Херсонский полк. От четырех тысяч солдат-офицеров его осталось живых лишь 120 человек. Остатки разбитого полка были выстроены перед нами, еще не обстрельными солдатами. Мы смотрели на их изможденные серые лица с воспаленными глазами, на грязные шинели и фуражки, пробитые и прожженные осколками снарядов и пулями. Появились командир полка полковник Зайченко и священник. Началась панихида по христолюбивым воинам, павшим на поле брани за веру царя отечеству Затем священник привел нас к присяге, после чего нами пополнили разбитый полк. Мы почти с радостью встретили это известие. Уж очень зверствовал поручик Яковлев. Хоть к черту в пекло пойдешь, лишь бы от него подальше. Но от нашего мучителя поручика Яковлева избавиться нам не удалось. Сразу же после того, как нас распределили ротам и командам, стало известно, что Яковлев назначен комендантом полка. За малейшую провинность солдаты ожидало унизительное наказание. Случись, кто опоздает на вечерний привал, разговор был один. «25 розок». А опоздания были, и не мудрено. Солдат во время отступления кормили порченными продуктами, да и тех было недостаточно, и многие питались чем попало. Сами добывали, где что придется. Большинство солдат болело животами. И командир полка, и комендант Яковлев, конечно, знали об этом, но ни о какой медицинской помощи не было и речи. А заболевание дизентерии принимало угрожающие размеры. Медицинское обслуживание было поставлено из рук вон плохо не только у нас, но и во всей действующей армии. Экзекуциями в полку ведал Яковлев. Исполнял он эту свою обязанность необычайно рьяно и не без удовольствия. Порка поручалась трем солдатам из комендантской команды. Один должен был держать на своих коленях голову провинившегося солдата, покрытую шинелью, а двое других пароли розгами. Комендант полка поручик Яковлев сам следил за поркой и покрикивал «Драть так драть, как полагается, а то сам ляжешь». Все это было тяжело и унизительно не только для тех, кого наказывали, но и для тех, кого заставляли пороть. Очень часто солдаты, жалея своих товарищей, смягчали удары. В таких случаях Яковлев приходил в ярость и приказывал ложиться сердобольному солдату, которого и пороли под неусыпным наблюдением того же поручика Яковлева. Больно было видеть, в каком состоянии наказанный возвращался в подразделение, и как утручающе действовала на солдат такая расправа над их товарищем. Зимой 1916 года на фронте было затишье. Наша часть расположилась под Ригой в армейском резерве. Но и здесь редкий день не встречали мы пьяным поручика Яковлева. Заметив солдата, идущего навстречу, Яковлев останавливал его и обычно спрашивал, «Морда бита?» Если солдат отвечал «Никак нет, ваше благородие», Яковлев со всего размаху ударял по щеке раз и другой и брезгливо бросал. А теперь проваливай, мерзавец, и чтоб больше не показывался мне на глаза. Если же солдат отвечал «Так точно, морда бита», Яковлев говорил «Ну, проваливай» я ограничивался одними ругательствами. Солдаты очень скоро поняли это и приноровились. Бывало, когда попадались ему на улице, всегда живо отвечали. — Так точно, морда бита, ваше благородие. — Кем? — Вами, ваше благородие. — Тот, — самодовольно ухмылялся Якулев и отпускал солдата, не тронув. Командир полка полковник Зайченко, конечно, знал об этих развлечениях своего офицера, но сам-то он был не лучше его. Как-то раз настала моя очередь идти на кухню. Я должен был принести ужин для своих товарищей. Взял два котелка, получил четыре порции борща, иду обратно. А навстречу полковник Зайченко. Я вытянулся, повернул к нему лицо, ем глазами, что называется. Но, должно быть, вид мой не понравился командиру полка. Впрочем, и не мудрено. Огромные валенки, бумазейная цветная телогрейка не придавали мне бравого вида. А тут еще полные котелки не дают возможности вынуться во фронт. Полковник остановил меня. «Ты какой роты? Отвечаю, как положено по уставу. Я рядовой солдат команды разведчиков 130-го пехотного Херсонского и его императорского высочества великого князя Андрея Владимировича полка. А кто я буду? Вы изволите быть командиром 130-го пехотного Херсонского и его императорского высочества великого князя Андрея Владимировича полка полковник Зайченко. Перед кем полагается во фронт становиться? Начинает государя императора и государь императрицы. Я перечисляю, перед кем солдат должен станиться во фронт. У командира полка не хватило терпения выслушать до конца, и он прервал меня. А как ты думаешь, передо мной положено останиться во фронт? Так точно положено. Почему не стал? Руки, заняты котелками, ваше высокоблагородие. Вот оно что, иронически протянул полковник. И вдруг как закричит Службу не знаешь! Слушай мою команду, направо! Шагом марш. Обливаясь борщом, я пошел, стараясь как можно лучше отбить шаг. Но в огромных валенках это невозможно было. Прошел шагов 50, слышу команду. Кругом марш. Повернулся я и пошел обратно. Поравнявшись с командиром полка, стал во фронт. А руки по-прежнему заняты котелками, в которых борща осталось уже наполовину. Командир полка опять дает команду. Направо. Шагом марш. Я точно выполняю команду, отошел метров за шестьдесят, иду дальше, не слышу команды. Ну, думаю, оставил меня мой мучитель. Прошел еще немного, поворачиваю голову, а он издали наблюдает. гом кричит, бегом ко мне. Добежал я до него, он как начал, как начал меня ругать. Какой я, мол, имел право оглядываться. И устава-то я не знаю, и чинопочитания не понимаю. Стою, слушаю, молчу. Попробуй не то, что возразить, а слово «мыломить» в свое оправдание еще хуже будет. Когда устал ругаться, опять подает команду «шагом марш», потом снова «кругом марш», и так долго он еще издеваясь, гонял меня туда и обратно. Вернулся я в казарму с пустыми котелками. Товарищи накинулись на меня. Где пропадал, люди в других отделениях давно отужинали. А я перевернул пустые котелки и рассказал, как полковник Зайченко оставил нас без ужина, учинив мне строевые занятия с котелками. Такого рода издевательства не приходили бесследно. Они оставляли тяжелый осадок в душе у каждого солдата, человеческое достоинство которого так жестоко оскорблялось. Затаенная ненависть к офицерам-самодурам накапливалась и искала себе выхода. Постепенно под воздействием агитации большевиков, которых в армии становилось все больше и больше, мы начинали понимать, что дело тут не в отдельных офицерах, потерявших человеческий облик, а в том, что царская армия — это орудие классового господства эксплуататоров над трудящимися, и что этим определяется и отношение офицеров к солдатам. За время службы в царской армии я встречал всяких офицеров. Были среди них и честные, и храбрые командиры, относившиеся к солдатам хорошо. Но больше было таких, как Яковлев и Зайченко, не считавших солдата человеком. Пройдет немного времени, и таким офицерам отольются солдатские слезы. И не только им, но и их хозяевам, тем, кто посылал нас на убой. Недаром ведь солдатская масса сыграла такую выдающуюся роль в революции. О февральской революции мы узнали только через два дня после того, как она свершилась. Первое, что мы почувствовали, это какое-то смятение среди офицеров. Резко изменилось их отношение к солдатам. Одни держали себя с плохо скрываемой неприязнью, другие начали заискивать, входить в доверие. А кое-кто из офицеров, бросив полк, бежал. Исчезли, в частности, командир полка полковник Зайченко и наш мучитель поручик Яковлев. Эти, как видно, ничего хорошего для себя не ожидали от революции.